«Пятьдесят седьмое. Миссис Куинси сейчас спустится», — сказал консьерж, повесив телефонную трубку. Я склонился к Сэм. Балетки обляпались, пачка слегка помялась, но ну, в остальном дочь выглядела пристойно. «Я тобой горжусь, заинька», — сказал я. Открылся лифт, и появилась Синтия в накрахмаленной белой блузке, джинсах и замшевых макасинах тот, По улыбке я понял, что Синтия в ярости. «Привет, детка», — сказала она Сэм, взмахнув ослепительной золотой гривой. «Иди, подожди мамочку у лифта». Сэм заморгала и послушно почапала по мраморному полу. Синтия развернулась ко мне. «Я же сказала в шесть». «Я знаю. У нее были пробаны щелкунчик». «Я договорился с Дороти. Сэм возьмут на бал». Синтия вздохнула и пошла прочь. «Про четверг не забудь», — бросила она через плечо. «А что в четверг?» Она остановилась. «Мы с Брюсом уезжаем в Санта-Барбару. А, ну да, Сэм на выходные у меня. Пронзив меня предостерегающим взглядом, мол, только не налажай, она взяла Сэм за руку и обе вошли в лифт. Я помахал и успел увидеть улыбку Сэм».